Глава четвёртая. Жажда жизни. «Дойдем до метро и обратно, предупредил я, как только мы вышли из служебного входа. Проект Алиния уже полгода занимал особое место в жизни института, но знали о нем в ней далеко не все. Не стоило показывать Алину кому не следует. На крыльце она зажмурилась, отхлынувшего на нас солнца. Замерла моргая, нахмурив брови. Здесь холодно? Конечно, это же улица, поэтому на улицу надевают верхнюю одежду. Сейчас осень, зимой будет холодней? Гораздо. Алина поежилась и хробр спустилась по ступеням. Оглянулась на меня, я быстро набирал Иле, что мы отправились на прогулку раньше запланированного времени. «Эх, не сообразил сообщить раньше. Ей ведь еще придется подогнать отряд охраны. Будет взбучка. Ничего не бойся, сказал я Алине, убирая телефон. Я рядом. Когда выйдем за проходную, это вон тот домик, увидишь шоссе. Там много машин, не пугайся. Они шумные, большие и совсем не как в Солнечном городе. Не беги на дорогу. Черт. да ей надо было сначала хотя бы про правила пешеходного движения рассказать. Впрочем, в Денискиных рассказах об этом вроде было, и в Незнайке тоже. Шаги у Алины получились мелкие и неуверенные, походка забавная, как у пингвина. Мне пришлось принаравливаться под ее темп. В некотором смысле я чувствовала себя насеткой, которая повела выводок на первый променад. Мы миновали пустынный в этот час задний двор института, подошли к восточной проходной. Алина завороженно рассматривала бирюзо-клёны и небо. Не кидайся под машину. Предупредил я еще раз, когда мы покинули будку проходной. Ира сработала оперативно. Охранника уже предупредили. Он пропустил нас без всяких вопросов. Дверь распахнулась, и Алина остановилась на пороге нового мира. "Давайте не пойдем, — твердо сказала она, схватив меня за локоть и уткнувшись лбом в плечо. "Пожалуйста, предлагаю правила четверти часа". «Пятнадцать минут гуляем, и если тебе не понравится, тут же идем назад. Она переступила с ноги на ногу. Может быть, решила, что я отберу обновки, если она струсит. Ну, ладно, только быстро. И мы вместе шагнули на короткую асфальтовую тропинку к воротам. Высокие железные створки уже приоткрылись, впуская уличный гвалт. За бесконечной, окружавшей институт бетонной стеной, шумела старая речка пыльная, в шесть полос, суетливая, извилистая и, в принципе, самое обыкновенное пригородное шоссе. Алина пристально следила, как щель в воротах становится все шире. На нас повеяло запахом выхлопных газов, хвои, краски и сигарет. Чиркнули по асфальту шины. Громко фыркнула выхлопная труба, Пронеслась сигналия скорая. Ровный шорох колес, далекий звон, лай, голоса, дрыбеск велосипедов. Ветер шумящий в листве, раздувающий навес кафе около заправки. Алина стояла, не в силах пошевелиться, ошеломленная, обескураженная обрушившимся на нее потоком. Я взял ее за руку. Нам направо. Видишь белые полосы? Это пешеходный переход. Да, я знаю, выдавила она и пошла вперёд. В какой-то момент я испугался, что от обилия впечатлений Алина отключится раньше положенного. Она совсем побледнела, как будто кровь у нее превратилась в сплошной молочно-белый перпен. Цеплялась за меня крепкими тонкими пальцами льдышками, но руке как пить дать останутся синяки. Все в порядке? глядя как Алина провожает взглядом бабушку с лыжными палками, спросил я. Алин, что она делает? Она двигается очень странно. Зачем ей палки? Это лыжные. С ними зимой катаются на лыжах. Но ведь сейчас не зима. Несколько неуверенно возразила Алина. Зачем ей палки? Да еще и без лыжей? Без лыж, машинально поправил я. Это называется скандинавская ходьба, такой спорт. Спорт? Неловко ходить с палками, притворяясь, что на земле снег, беспощадно уточнила Алина. Ну, есть у людей такое хобби, занятие, которое нравится. А у нас тоже хобби дойти до метро и обратно. Тебе уже нравится гулять? Многовато людей на мой вкус. Вот если бы мы были одни, то я бы точно сказала, что это мое хобби. Больше всего Алину впечатлили собаки. Собаки и книги. Собаки бегали всюду, а коробка с книгами стояла прямо на узком тротуаре посреди шоссе, под широким цветным зонтом. Там же громоздился прилавок с мороженым. Я думал, ее заинтересуют пёстрые фантики, рожки и брикеты. Но она не обратила никакого внимания на лакомство. Вместо этого, блестя глазами тронула пальцем край картонной коробки. "Я могу посмотреть их?" Продавец отошел куда-то, и к счастью, я кивнул. Алина осторожно вынула первую книжку, большую, квадратную, с яркой позолоченной обложкой. Долго всматривалась в нарисованный алый паровоз, потом погладила перышки снежно-белой совы и провела по выпуклому рельефному заголовку. Это что за буквы? Их не было раньше, растерянно проговорила она. Игорь Валентинович, это английский, другой язык. Мы говорим на русском, а кто-то на английском. Зачем? Так сложилось. В мире вообще много языков, больше двух тысяч. — Зачем? Алина, я не знаю. Твои вопросы порой ставят меня в совершенный тупик. Есть много версий. Почти у каждого народа свой миф Почему в Меде так много языков? Есть легенда про охоту на птиц, история про Вавилонскую башню. Расскажите. Расскажу. Когда вернемся, ладно? Ты хочешь еще смотреть книги или пойдем? Вы научите меня читать на английском языке? О английском? Не думаю, что я самый подходящий учитель для этого. Но я спрошу у Ирины Валентиновны. Я думаю, она будет не против. Я хотела бы прочитать это вздохнула Алина, кладя широкую книгу обратно в коробку. Необычное сочетание. Летающая машина, паровоз, сова, люди, звезды — Это же необычайное сочетание, так? Машина же вроде, она оглянулась на шоссе. Не летают? Некоторые летают. Но это правда необычное сочетание. Эта книга есть на русском языке, в переводе. Я принесу тебе. У вас она тоже есть? У вас дома хранилище книг? Эта книга есть почти у каждого, усмехнулся я. Прочитаешь, поймешь. Ну что, идем дальше? Сейчас, сейчас, пробормотала она, перебирая корешки. Как их много. Почему такие темные обложки? Какие толстые. Хватило бы на несколько вечеров. Хочешь, купим какую-нибудь? А, да, но я не знаю какую. Алина явно разволновалась от такого широкого выбора. Кусала губы, часто дышала, запиналась через слово. "Я не знаю. Ты можешь взять любую". Я тоже занервничал. Ее лихорадочное состояние заражало. Я не ожидал, что книги так подействуют на нее. Как она отнесется к скоплению людей? "Я не знаю", крикнула она, отталкивая коробку. С той стороны шоссе к нам уже бежал какой-то мужчина, скорее всего, продавец. — ка Выберем потом дома. Я принесу тебе каталог книг. пойдем. Мы быстро перешли, почти перебежали на другую сторону. Я тащил ее за руку, у Алины заплетались ноги. Может, вернемся? — задыхаясь, спросил я, когда мы нырнули в тень густых тополей. О, нет! восторженно прошептала Алина. Глаза у нее были широко раскрыты и по-прежнему блестели. Коса растрепалась от бега, и щеки, наконец разрумянились. Она выглядела почти как обычный подросток, слегка подвыпивший подросток. Я хочу еще!» «Еще пять минут и идем обратно, хорошо? Не слушая, она тащила меня по пыльной тропинке между деревьев, по асфальтовому тротуару, ближе и ближе к широкой дороге, кишевшей людьми, упиравшейся в вестибюль метро. Ты ведешь себя вызывающе, Алина. Алина, «Вызывающий кого? Хихикнула она. Это значит резко, демонстративно. Алина Она вырвала руку и побежала вперед, что-то Быстрее Быстрей, быстрее, громче и громче. Я на ходу вытащил телефон. Ира, где там твоя охрана? Алина убегает. Но охрана не успела задержать ее. Алина остановилась сама, упала, рухнула среди пешеходной дорожки, мгновенно отключившись, обвинённая жизнью, застывшей на лице блаженной улыбкой.